В первой половине следующего дня император имел продолжительную беседу с Иваном Христофоровичем Озеровым. Министр финансов представил государю ежемесячный отчёт о ситуации в российской экономике, проинформировал о росте инфляции и текущих выплатах по внешнему долгу. Затем разговор коснулся банковского сектора, затянулся, и Владимир Александрович пригласил Озерова остаться на обед. После обеда император позвонил генерал-майору Нечаеву Лодову, обсудил с ним некоторые аспекты деятельности банковского дома Гефест, учреждённого Константином и Дмитрием Константиновичами совместно с князем Абамилеком Лазаревым и предпринимателем Александром Монташовым. Следуя примеру монарха, за последние 3 года практически каждый представитель царствующей династии Шёл своим долгом поучаствовать в организации своего собственного карманного финансового учреждения. Не обошлась я мода и браки в Константиновичи, объединившихся с представителями армянской буржуазии и аристократии. На лицо скрытое соперничество еврейских и армянских банкиров за влияние при дворе посредством практически узаконенного подкупа великих князей мысленно прокомментировал Муромцев: "В моё время были новые русские, в твоё время будут новые армяне. Пусть лучше это будут наши деморощенные армянские капиталисты, чем подконтрольные известна кому транснациональные корпорации". В ответе Владимира Александровича содержался недвусмысленный намёк на банковскую империю Ротшильдов с которыми у царя складывались вполне приемлемые отношения. В целом, я доволен тем, как Дмитрий и Константин ведут дела. Дела ведут Семён Семёныч с Александром Ивановичем, а Константин с Дмитрием снимают сливки с нефтяного бизнеса господина Монташова, засмеялся Вселенец. Знаешь, тёска, а из-то их родственничков со временем выйдут классические буржуа. И если не нагрянут эсэры с большевиками и не порешат всех, вымеяв всё общее равенство и братство. Император мысленно промолчал, а вечером, сломав текущие рабочие планы, в Кремль неожиданно нагрянули оба упомянутых родственничка, плюс родной брат царя Павел Александрович в придачу с Николаем Николаевичем младшим. Нагрянули всей толпой, прямиком с учений, пропылённые, голодные, разгорячённые спором о достоинствах и недостатках тачанок. Да-да, самых обыкновенных тачанок, появившихся в гвардейских кавалерийских частях весной этого года. Словно дети, покачал головой государь, когда великие князья сели за стол и попытались втянуть его в спор, апеллируя к авторитету монарха. «С бричками и тарантасами, господа генералы, разбирайтесь сами. Меня же интересует исключительно авто. Давайте рассказывайте, как показали себя французские и американские машины». Пару месяцев назад Владимир Александрович велел Павлу сформировать для освоения закупленных в Саш и Франции автомобилей отдельную гвардейскую техническую роту с прицелом развернуть её в ближайшем будущем в батальон. Повел Александрович, недолго думая, кинул клич по всем гвардейским полкам и буквально за пару недель набрал достаточное количество добровольцев-энтузиастов, готовых возиться с моторами и носить пахнущую бензином военную форму, заодно возиться и с пулемётами системы Мацина на шкворне которыми в обязательном порядке вооружились все купленные для армейских нужд авто без исключения. Существуя всего месяц с небольшим, отдельная гвардейская техническая рота успела стать для жителей старицы и Подмосковья притчей во языцех. Почувствовал к себе особое расположение вышестоящего начальства, одним из добровольцев являлся исполняющий обязанности командира роты великий князь Андрей Владимирович. Молодые гвардейские офицеры устроили ночные гонки по улицам первопрестольной, распугивая мещан и обывателей рёвом почти двух десятков моторов. Затем, получив после многочисленных жалоб москвичей втык от командира гвардейского корпуса, переключились на округо, пугая помещиков и крестьян ночными и дневными марш-бросками. Будучи приданной на время учений гвардейской кавалерии, отдельная гвардейская техническая рота изображала подразделение бронемашин, коих ещё не имелось в составе российской армии. Для большей достоверности на полтора десятка авто установили лёгкие речные каркасы и обтянули их парусиной, покрашенной в чёрный цвет получилось нечто, напоминавшее небезызвестное корыто Вермахта времён Второй мировой, сильно уступавшее продукции фирмы по продукции и фирме Daimler-Benz по мощностям двигателей и проходимости. Фальшивые броневики то и дело застревали, будучи не в силах справиться с родимым российским бездорожьем, и для их вызволения из грязи приходилось прибегать к помощи сослуживцев кавалеристов. Вдобавок, пехотинцы условного противника, опрокинутые, согласно легенде, учений ударом механизированного подразделения, из-под тяжка тыкали штыками парусину и задрав ее в клочья почти на всех машинах. Кончилось это тем, что Андрей приказал впрячь в свое авто тройку лошадок и так и ездил до самого конца учений, закончил рассказ Павел Александрович Медведев. Следом за котлетой отправляя в рот ломтик сыра. Ты, брат, говорил, что будущее за механизацией армии, но пока этими новомодными автомобилями лучше всего удаётся поражать воображение неискушённых провинциальных дамочек. Обойдёмся без цитирования Гарацу Китченера или того, что ему приписывают в будущем. На мгновение опередил селянца император «Первый блин комом – это великолепный результат в наших условиях». «А где сам Андрей?» – вопросительно поднял бровь царь. «Почему не приехал вместе с вами?» «Племянник засел за бумаги, пишет подробный рапорт о действиях своей роты», – с набитым ртом ответил командующий гвардейским корпусом. Сказал, что хороший командир обязан опросить личный состав сразу же после боя, чтобы учесть все ошибки и нюансы для систематизации опыта. «Как командир Андрей Владимирович не по годам умён и мудр, весь у отца», – подолстил Николай Николаевич-младший, лихо расправляясь с жареной куропаткой. «Лет пять назад ни за что не подумал бы, что Андрей Владимирович станет одним из пионеров нового рода войск». Листец ты Николаша, лукавый листец покачал головой Константин Константинович, вступая в беседу. Скажу, как есть честно и откровенно. На данный момент пулемётный авто представляет собой ничтожную боевую ценность по причине недостаточной проходимости шасси и общего технического несовершенства их конструкции. Самодвижущиеся пулемёты. Вот что это такое. Прогресс не остановить, задумчиво произнес Дмитрий Константинович, беря вазочку с красной икрой. К тому же мы еще не научились правильно использовать машины, несмотря на новые уставы и наставления. Великие князья дружно скрестили взоры на Владимире Александровиче, авторе тех самых новых уставов и наставлений, по которым училась воевать русская армия. У монарха возникло нехорошее ощущение, что родственникам что-то известно о его тайне, как и о тайнах его сподвижников. Однако уже через десяток секунд гости вновь вернулись к прерванной было трапезе, и разговор автоматом возвратился на круги своя. Ближе к полуночи царь получил достаточно подробную информацию о том, насколько инициативен тот или иной генерал, как проявили себя пулемёты Максима на опытном станке Соколова, как отстрелялась единственная пока батарея 122-миллиметровых полковых мортир и тому подобном. Заночевав в Кремле, на следующий день великие князья разъехались по своим дворцам, все, кроме Павла Александровича, который по просьбе старшего брата должен был сопровождать государя предстоящие поездки в Ригель, Гельсингфорс и Санкт-Петербург. Павелу сразу же предупредил, что хочет взять с собой супругу, небезызвестную Ольгу Пистолькурс. Ольга мол давно мечтает увидеть вживую кайзера Вильгельма II и быть представленной германскому императору в качестве жены брата царя. Владимир Александрович мысленно поморщился, но не возражал хочет ехать, пусть и едет, но Павлу самому придётся представлять императору Вильгельму свою любимую Ольгу. Государь и так постоянно благовёл младшему брату, разрешил вступить в брак с разведённой женщиной, пристал к нему опытных генералов, благодаря уму и ста раням которых Павел смотрелся более-менее толковым военачальником. Вояж на Балтику, как и все остальные достаточно редкие поездки монарха по стране, организовывал и обеспечил директор службы контрразведки империи вице-адмирал Дубасов Фёдор Васильевич. Назначение Дубасова на должность начальника спецслужбы произвело в своё время эффект почище разорвавшейся бомбы, ибо боевому адмиралу пророчили большое будущее в морском министерстве. Перемены в отчине Алексея Александровича в купеи с коронацией нового императора вынудили уйти со службы по состоянию здоровья Николая Васильевича Копытова, вскоре отошедшего в мир иной. Затем наступила очередь и Николая Ивановича Кознакова, который плохо ладил с подчинёнными, энергичным и упрямым Макаровым и склонным рубануть правду матку месаром. Летом 1901 года Казнаков попросил монарха удовлетворить его просьбу об отставке, и Владимир Александрович не стал уговаривать вице-адмирала остаться, поблагодарив Николая Ивановича за службу парочкой орденов, а также солидными пенсионными выплатами и прочими материальными бонусами. Как и ожидалось, кресло управляющего морским министерством занял Степан Усипович Казнаков, к которому государь по неизвестным причинам относился с заметной симпатией, Адубасов оказался от ним из претендентов на должность начальника МТК, причём шансы Фёдора Васильевича смотрелись предпочтительнее шансов Владимира Павловича Мессера, командующего Тихоокеанским флотом, вызвали в Петербург, до которого вице-адмирал так и не доехал. Во время короткой остановки в Москве Дубасов неожиданно получил приглашение императора посетить Кремль для приватной беседы государственной важности. Разговор с царём привёл к тому, что количество претендентов на кресло начальника МТК сократилось до одного, а Фёдор Васильевич возвалил на свои адмиральские плечи бремя стража империи и самодержавия. Вместе с бароном Мелероза Камельским, Александром Николаевичем, назначенным директором Следственного комитета и генерал-майором Ничеголодовым, руководившим тайным департаментом при Министерстве финансов. Ещё до вступления в новую должность вице-адмирал в очередной раз продемонстрировал свою храбрость и сложный характер в беседе с Владимиром Александровичем подвергнув критике как договор Розена-Ито, так и идею строительства военно-морской базы в Талиенванском заливе вообще. Дубасов без обиняков заявил, что вместо Квантунского полуострова русским следовало занимать Мазанпо и архипелаг Каргода, а фактическая сдача японцам Кореи – ошибка, за которую рано или поздно придется платить большой кровью. Император прекрасно знал, что в 1897-98 годах Фёдоров Васильевич приперился по этому поводу с адмиралтейством, а решение в пользу Квантуна принималось, видимо, кулуарно Николаем II и графом Муравьёвым при полном пофигизме генерал-адмирала. Алексею Александровичу на тот момент было, в принципе, плевать на всё и вся. А управляющий морским министерством Тыртов не собирался рисковать собственной карьерой, идя против царя и своего непосредственного начальства. Поэтому вполне разумные доводы Дубасова остались неуслышанными. Младший братец позднее признался, что их племянник вынашивал идею уволить героя русско-турецкой войны со службы, и вице-адмиралу очень повезло. И смена власти в России спасла его от незаслуженного наказания. С другой стороны, Владимир Александрович неплохо разбирался в стратегии и географии и всеми силами стремился отодвинуть вооружённый конфликт со страной восходящего солнца на более поздний период. Поэтому государь велел принести в кабинет карты и лоции, после чего обрисовал Фёдору Васильевичу собственное видение стратегической ситуации на Дальнем Востоке. Рассказал всё как есть, не утаивая ни капли правды, начиная от пропускной способности Транссиба и заканчивая реальными боевыми характеристиками всех типов снарядов полевой и крепостной артиллерии. Затем перешёл к проблемам флота, кое-химилось в предоставственном количестве привёл конкретные факты и цифры из секретного отчёта вице-адмирала Макарова за 1900 год. Слушая речь императора об уязвимости от ударов с моря Корейского полуострова, используемого в качестве стратегического плацдарма для наступления на континент, Дубасов призадумался. Царь говорил настолько убедительно, словно десанты на побережье Кореи совершались в недавнем прошлом, и он сам был тому свидетелем. На самом деле Владимир Александрович в очередной раз воспользовался знаниями Вселенца, на сей раз истории Корейской войны, сведенной американцами в ничью благодаря тотальному господству на море и способности обеспечить высадку морских десантов стратегической важности. Вице-адмирал прекрасно знал, что по сравнению с Японией Россия имеет на Дальнем Востоке ничтожно малое количество сухопутных сил, которых будет явно недостаточно для освобождения Кореи. Указал на это Фёдор Васильевич, получил контр-аргумент со стороны монарха. В случае начала войны Самураям придётся наступать по трём расходящимся направлениям, растягивая фронт и ставя себя в сложное стратегическое положение. Российская команда в свою очередь изначально готовит русскую армию к продолжительной военной кампании в Маньчжурии, делая ставку на действия от обороны и войну на истощение. «Ресурсы Японии не безграничны, поэтому растягивание боевых действий на 3-4 года приведет к краху экономики и финансов», резюмировал Владимир Александрович. «Мы же сможем воевать и 3, и 4 года при условии, что в стране не вспыхнут мятежи и волнения, финансируемые и организованные извне». Мятежи и волнения могут произойти лишь по одной причине в случае поражений на суше и на море нахмурился дубасов я не могу говорить за наших генералов но как моряк сообщаю вашему величеству следующее если и японцы нападут в обозримом будущем в ближайшие 2-3 года то нашему флоту придётся туго враг имеет качественное превосходство по броненосцам по количеству броненосных и бронепалубных крейсеров а также по кораблям минных лотилей Чтобы выиграть время, нам пришлось сунуть самураям в пасть бедную Корею. И по этой же причине я приказал перевести на Тихий океан Черноморские броненосцы и все боеспособные крейсера с Балтики. Тяжело вздохнул император. Надеюсь, что в купе с дипломатическими манёврами нам удастся оттянуть конфликт Готико на 3-4 Ваше величество, именно поэтому я считаю, что моё место там, на Дальнем Востоке, а не в кабинетах адмиралтейства, заявил вице-адмирал. Я готов уступить должность начальника МТК любому из претендентов, лишь бы вы позволили мне возвратиться обратно. Чувствуя, что Дубасов вот-вот поставит вопрос ребром, царь сыграл на опережение. Фёдоровы Васильевич, у меня к вам имеется личная просьба, и я надеюсь, что вы не откажете государю всей России. Вы один из немногих людей, кому я могу всецело доверять. По сему хочу предложить вам возглавить вновь организованную спецслужбу империи. Будучи человеком чести и долга, вице-адмирал никак не мог отказать императору в его личной просьбе да ещё высказанной подобным образом. Засучив рукава, Фёдор Васильевич с ходу взялся за дело, самостоятельно вникая в тонкости и особенности работы и не стесняясь поучиться у профессионалов, переведённых ему в помощь из тайного департамента при министерстве финансов. Сравнительно быстро разобравшись в основных вопросах, Дубасов сделал вывод аналогичный тому, который позднее сформулировал Иосиф Виссарионович Кадры решают всё. Перелопатив сотни личных дел жандармов и полицейских, вице-адмирал добился перевода под своё начало всех выбранных им сыщиков и агентов. Кроме того, Фёдор Васильевич нашёл возможность применить свой богатый военный опыт, подойдя к организации оперативных мероприятий и комбинаций Как к планированию военных операций. Результаты не заставили себя ждать. Все те контрразведки стали периодически попадать особы дворянских ровей, революционеры, анархисты, а также иностранные агенты, в основном германские и австро-венгерские. Самым же громким успехом Дубасова стала ликвидация весной 1903 года группы SR-ов террористов напавших на фальшивый императорский поезд, точнее, на поезд-ловушку, специально организованный тремя спецслужбами в рамках масштабной операции по выявлению каналов утечки информации о передвижениях лиц из числа правящей династии. Во время перестрелки с террористами погибли машинист поезда и трое гражданских, случайно угодившие под пули плюс все шестеро нападавших. Двое жандармов и трое гражданских получили ранения, контрразведчики вычислили и задержали пару наводчиков-наблюдателей, по горячим следам вышли на цепочку организаторов, а затем арестовали агентуру СССРов на железной дороге. Кроме того, совместными усилиями Дубасова и Нечеволодова были изобличены несколько промышленников, финансировавших терроризм и подрывную деятельность СССРов и анархистов, Благодаря межведомственной операции подчинённых вице-адмирала и барона Меллера Закамельского за решёткой оказались Савва Морозов и Александр Коновалов, взятые, как говорится, с поличным. Через 4 дня после окончания военных манёвров столичного гарнизона и войск Московского военного округа императорский поезд заскрепил тормозами на Ревельском железно-дорожном вокзале. На оцепленном жандармами вокзале царя встречали генерал-губернатор Эст-Лянди и генерал-лейтенант Бубликов Николай Иванович, армейские и флотские военачальники, а также канцлер империи Великий князь Алексей Александрович с собственной персоной. Генерал-атмирал прибыл в Ревель на сутки раньше на яхте «Штандарт», подаренной ему пару лет назад старшим братом по случаю начала нового столетия. Потратив на офицёрс с своими начальниками некоторое количество драгоценного времени, около часу дня, Владимир Александрович наконец-то поднялся на борт линейного корабля Александр III. Являясь головным кораблём серии из пяти однотипных единиц, Александр III только что завершил приёмные испытания и через несколько недель должен был убыть на Дальний Восток, где ему предстояло сменить безнадёжно устаревший броненосец Наварин. Вместе с новым линкором на Тихий океан планировалось отправить броненосные крейсера итальянской постройки Палкан и Саламбала. Они же Морена и Ривадавия в девичестве куплены по туче у итальянской фирмы Ансальда, а также крейсер второго ранга Жемчуг и пять истребителей типа Буйный. Затем в начале зимы должна была наступить очередь Олафа, Олега из Изумруда и десятка истребителей типа Медкий, строящихся во Франции. Договорившись с Вильгельмом в третьей встрече в Ривиле, государь приказал привести из Кронштадта Александра III, чтобы с одной стороны похвастаться перед кайзером, а с другой намекнуть германскому императору на открывающийся перед немцами шанс в противостоянии с Англией. Впрочем, Вильгельм и сам без всяких намёков и подсказок со стороны прекрасно осознавал, что благодаря затеенной русскими Мичигана дредноутной гонке Германии выпал редкостный шанс догнать и замочить в сортери списило и нагло британского морского льва. Благо судостроительной мощи потомков тевтонов и общее состояние их промышленности позволили немцам быстро развернуть строительство однотипных линкоров по 4-5 единиц в серии. «Количество заменяет качество», – мысленно хмыкнул Владимир Александрович, рассматривая с мостика Александра Третьего четкий походный ордер германского отряда. «Хорошо идут, красиво». Колонну возглавляет броненосный крейсер «Принц Генрих». За ним следует броненосцы Веттин, Виттельсбах, Мекленбург перечислил названия немецких кораблей, стоявших рядом с командир линкора капитан пироранга Бухвостов. На траверзах колонны дерятся бронепалубные крейсера Амазон, нимфа, Медуза, Тетис, Ариадна, Ниобе. Спасибо, Николай Михайлович. Очень познавательная информация. Слегка насмешливым тоном произнес управляющий морским министерством К сведению на будущее. Его императорское величество не хуже нас разбирается в силе этих кораблей германского флота. Прошу прощения, ваше величество, отозвался капитанка на всякий случай, щёлкая каблуками. Полнован Степанов Осипович стращать подчинённых, выдавая военные тайны своего родного монарха. Расмеялся царь, оборачиваясь в сторону отряда из трёх скромных броненосцев береговой обороны тешившихся в келяватри Александра III. Низкобортные адмиралы то и дело зарывались в набегающие валы, ворвавшаяся на их палубы вода вспенилась у волн ломов перед баковыми башнями ГК, словно утята за уткой. Николай Михайлович, готовьтесь отслютовать гостям и не кинетесь с по стойке смирно. Мы же не на параде. Слушаюсь, ваше величество. Прознёсся с бохустов, удивлённо покосившись на Макарова, капитан первого ранга слышал, что находясь в хорошем настроении, государь любит общаться с подданными, как говорится, без чинов. Я особенно благосклонен к военнослужащим. Надо было брать Корниловы память Азова с нотками грусти в голосе пробурчал Алексей Александрыч, недовольный мореходными качествами броненосцев береговой обороны. Канцлер протянул руку в сторону, вице-адмирал Старк моментально вложил в ладонь генерал-адмирала подзорную трубу. Смотри, смотри, как хитро поворачивают. Вот же вы пиндрёжники. Идущие по обоим траверзам колонны две тройки лёгких крейсеров дружно отвернули все вдруг, а затем повернули на 8 румбов, расходясь на контркурсах с принцем Генрихом и лидируемым им отрядом из трёх броненосцев. Несколько минут спустя германские лёгкие крейсера ещё раз продемонстрировали высокую вывочку и слаженность действий командирова экипажей, один за другим становясь в килеватер броненосной колонии. Со стороны манёвр немцев смотрелся красиво и весьма эффектно. В отличие от гостей, русские предпочли не выпендриваться, поражая воображение кайзера слушными и искусными перестроениями. Оказавшись на траверзе принца Генриха, Александр III повернул на 16 румбов, ложась на параллельный германцам курс. Манёвр флагмана чётко повторили все три броненосца береговой обороны, продемонстрировав по тонким тевтонов и алиманов свои посредственные марихотные качества. После этого на матчты русских кораблей взлетели приветственные сигналы. Плюнув клубами дыма, загрохотала артиллерия, салютуя кайзеру и его флоту. Борта германских броненосцев и крейсеров расцвели дымами ответных салютов в честь приглашающей стороны. Над морем разнеслось гулкое эхо, напугавшее чаек и альбатросов. Войдя на ревельский рид оба отряда за сто порели хот. Корабли наконец замерли вставные окарях. С принца Генриха спустили паровой катер, который быстро доставил кайзера и немецкую делегацию к борту Александра III. Владимир Александрович лично встретил Дракова гостя у трапа. Выстроенные на верхней палубе русского флагмана моряки трижды выдохнули раскатистое и дружное ура, оркестр грянул гимн Германской империи. Вильгельм II, как и ожидалось, страстно горел желанием осмотреть новый русский линкор. Поэтому после традиционных расшаркиваний и прочего церемониального этикета, государь предложил гостям совершить экскурсию по кораблю, которую сам же и провел. Показал немцам все, начиная с машинного отделения и заканчивая боевой рубкой и боевым отделением одной из башен ГК. Экскурсия завершилась в адмиральском салоне «Вильгельм II». Где хозяев и делегацию кайзера ожидал небольшой фуршет. После дружеских выпивоновы закусонов за здравие и во славу народа в России и Германии оба монарха, как говорится, созрели для дружеской беседы с глазу на глаз. Разговор по предложению Владимира Александровича решили продолжить в более комфортабельной атмосфере, для чего перебрались на борт штандарта. На борту бывшей царской яхты стараниями генерал-адмирала гостей ожидал роскошный и изысканный ужин, приготовленный лучшими поварами империи согласно индивидуальным вкусам каждого из присутствующих. Первый раунд переговоров с Вильгельмом II в формате тет-а-тет, как и ожидалось, затянулся до глубокой ночи. Услышав о намерениях и желаниях русского царя, кайзер не смог сдержать радостной улыбки. Раскинувшаяся от Балтики до Японского моря огромная континентальная держава резко меняла курс, отказываясь от военного противостояния с стройственным союзом. Ура, ура и ещё раз ура. Немного успокоившись, германский император попросил государя Всея Руси приснить несколько моментов первостепенной важности таких как союзнические отношения Петербурга с Парижем, как военные, так и финансово-политические. России, по мнению Вильгельма, предстояло долгое и мучительное избавление от цепких финансовых объятий огушатников, которым жизненно необходим сильный союзник, иначе иначе Германия в любой момент разнесёт Францию в пух и прах, повторив разгром более чем тридцатилетней давности мысленно усмехнувшись, Владимир Александрович предложил вариант вхождения немецкого капитала в экономику Российской империи. Вильгельм подумал, подумал и выдвинул встречное предложение, грамотно сманеврировав цифрами и фактами финансового дисбаланса в текущем сотрудничестве двух государств дипломатично намекнул на недавний отказ России от золотого обеспечения своей валюты и к эксцессстве сложностей с обеспечением 100-процентной конвертируемости рубля, что не особо нравилось германским банкирам и капиталистам-промышленникам. Не удержавшись, похвастался промышленной мощью второго рейха, явно позабыв что пару часов назад искренне восторгался детищем российской судостроительной отрасли Линкором Александр III. Как же детище российской промышленности, держи карман шире, недовольно проворчал Муромцев. Заказы на высокотехнологичные девайсы типа подшипников для машин размещали по всей Европе, а практически вся оптика этого корабля приобретена у всё той же немчуры. «Не ной, на Карле Цейсе свет клином не сошелся», – отмахнулся хозяин тела от недовольства вселенца. «Если немцы станут тянуть и набивать себе цену, мы привлечем американцев с их евреями». «Евреи, евреи, пора, черт возьми, создавать государство под названием Израиль!» Старли из будущего постоянно ожидал подвохов и предательств со стороны представителей БГ избранного народа. Начать следует с информационной обработки самих евреев. Мол, пора бы им подумать о восстановлении своего любимого Иерусалимского храма. Сначала разрешим проблему с японцами. Владимир Александрович кивнул головой по ходу беседы, соглашаясь с аргументацией кайзера. Не хотел, но придётся сделать Фрицам предложение, от которого они не смогут отказаться. Не сейчас озе мой во время моего визита в Кёнигсберг